Глава 16 Путь к родителям моей девушки был не близкий, хоть и проживали они в соседней Ярославской области. Пришлось ехать на такси, поезде и автобусе. На последнем виде транспорта еще и дважды, все потому, что добраться до деревни с говорящим названием Дальнее Глухого» напрямую было невозможно. Природа Ярославских еловых лесов потрясающая. Воздух ощущается как пьянящий, прозрачный и звонкий. Такое чувство, будто у тебя в голове звенит что-то. — Ох, прям кислорода много, — сказала Тося, который слегка повело в сторону. — Не больше, чем в Торске. У тебя все хорошо, — спросил я, придерживая Белецкую под руку. — Все нормально, укачала немного. Ты сам-то не устал? — чего Мы же всего-навсего четыре пересадки сделали, — улыбнулся я. Едем уже целый день, а только-только прибыли в населенный пункт, где проживают Белецкие. «Да уж, мои родители любят забраться в самую глушь». По рассказам Тоси, ее папа и мама обожают природу. Долгое время родители работали на строительстве Байкала-Амурской магистрали, причем в первый раз уехали поднимать целину еще до основного этапа строительства, который начался в 1974 году. «Когда мы прибыли в деревню, меня удивило, как выстроены дома». Как таковой центральной улицы не было. Сами дома стояли в хаотическом порядке. Еще и не факт, что за домом номер один будет номер два. «Интересные дома. Какой-то особый стиль?» – спросил я. «Называется Сыцкарский дом». «Очень интересное зодчество в этой деревне. Парадная сторона дома выходит на тропинки, пронизывающие деревню или реку, протекающую рядом». Традиционный дом выглядит как пятистенок с двором. Ощущение такое, что построен из бревен в чашу. Интересная форма крыши, четырехскатная, вальмовая, с крошечным окном для освещения чердака. Все дома делятся на три уровня. Нижний аркатурный пояс с окнами в подвал. Основной с окнами и пилястрами, закрывающими бревенчатые швы. Верхний уровень с карнизом, подзором и крышей. Еще один заметный декоративный элемент – крыльцо каждого из домов с резными колоннами. «Но мало кто живет в этих домах, они еще были построены... Ой, давно!» махнула рукой Тося, когда мы поравнялись уже с более современными домами из кирпича. Здесь же, на перекрестке проселочной асфальтированной дорог, стояла самая настоящая церковь. При ней видна полуразрушенная звонница, которая поросла травой. «Думаю, этому сооружению больше ста лет есть точно!» «Это бывшая церковь Святой Троицы. Она всегда была в таком состоянии, сколько себя помню». — сказала Антонина, когда мы прошли мимо звонницы. — Через несколько минут мы достигли нужного нам дома. Никого не было видно, а на самом участке было тихо. Ворота гаража закрыты, но и внутри никто не возился. — Фух, ну что же, пора, Саша, — выдохнула Тося, сделав шаг по направлению к калитке. Все же она чересчур нервничает, как будто никогда родители не видели ее парней. — Ой, стоп, иди сюда, — оттащила меня в сторону от калитки Тоня. За забором тихо звякнула цепь, по промокшей земле послышались шлепки чьих-то лап, еще и звук тяжелого дыхания было слышно отчетливо. Мне показалось, будто за забором не пес, а динозавр на цепи сидел. — А там кто? — спросил я. — Тише, это собака, но не переживай, он не всех кусает, тебя не должен вроде. — Да, не подумай, что я боюсь, с чего ты решила, что он не захочет от меня кусок оторвать? В этот момент за забором пес дважды гавкнул. «Пожалуй, я давно не слышал, чтобы так эхом разносился собачий лай по всей деревне». «Саш, это не самое плохое. Запомни две вещи. Первая. Тебя папа спросит, пьешь ты или нет. Скажи, что не пьешь совсем. Пускай лучше назовет тебя дурашлёпом или простуженным на всю голову. Чего? Ты обалдела!» «Милый, я тебя прошу. Мне за тебя будет спокойнее». «Я подумаю...» «Ну все, пошли уже!» — потянул я Тосью, но она продолжала сопротивляться. Здесь пес снова гавкнул и мощно ударил головой в металлические ворота. Ну или чем он там еще мог приложиться? Звон был такой, будто прозвучал удар гонга. «Так, а что там за вторая вещь?» — спросил я, когда скрипнула дверь дома. «Вторая? Не говори, что ты летчик!» «Отлично! А что у твоих родителей за проблемы с летчиками?» «Вообще-то меня один из них бросил, и ты знаешь, как его зовут. Я здесь так рыдала». «Стоси, конечно же, мне хорошо, но так было не сразу. Я уже и забыл, что Клюковкин обещал на ней жениться, но тогда в теле Сашки появился я, и все изменилось». «Они твою фамилию не знают, и, ну, моего несостоявшегося мужа тоже, так что все нормально». «Но ведь я один и тот же человек. Рано или поздно, правда, вскроется!» – возмутился я. В этот момент открылась калитка. Отец Тоси был огромных размеров мужчина с большим округлым животом. Несмотря на прохладную погоду, он был в одной майке, в кольсонах необъятной ширины и тапочках на босу ногу. Его плечи были широкими. Из-под майки была видна поросль седых волос. «Папа, привет!» – бросилась к отцу на шею Тоня. «Ой, доча наконец-то приехала!» Нагнулся к ней отец и бережно обнял. «Руки у мужчины были чуть меньше по ширине, чем моя нога. Мне казалось, что одним неловким движением папа просто переломит позвоночник Тосе, но моя девушка даже не пискнула. «Знакомься, это мой...» «А, вижу я, кто это!» Начал приближаться ко мне мужчина. Антонина быстро протараторила, что папу зовут Юрий Федорович и схватила меня за локоть. «Добрый день, Юрий Федорович, меня зовут...» — протянул я руку, но не торопился мужчина ее пожимать. «Да знаю, Сашка тебя зовут, как и того, что дочь мою обидел. Слышал о таком летчике?» — спросил папа Антонины. «Еще бы! Кстати, вам не холодно?» — спросил я, сохраняя спокойствие. «Ты... да какой холодно! Я на БАМе когда был...» Здесь Белецкого понесло за строительство и условия на участках магистрали, но нас спасла мама. «Юра, хватит! Пусть дети в дом проходят! Здравствуй, Сашенька!» Подошла ко мне женщина и оценивающе посмотрела. Мама Антонины, Серафима Григорьевна, была невысокой, пухленькой женщиной. На ней был надет черный бушлат, а под ним светло-синий домашний сарафан. Тоси была очень на нее похожа. Даже экспертиза не нужна. «Вы так долго добирались? До нашего дальнего глухого пока доедешь, проголодаешься и устанешь», не дал договорить маме тесть. «Мать, а ты помнишь, как мы в тайге?» «Да лучше б не напоминал», — шепнула Серафима Григорьевна и повела меня с Тосей в дом. «Только я прошел через калитку, путь мне преградил тот самый огромный пес. Размерами он уступал Юрию Федоровичу, но был не менее суров. Пес слегка оскалился, не сводя с меня взгляд. Я же продолжал смотреть ему в глаза. Есть в такие моменты ощущение, что тебя хотят морально задавить. За спиной уже были слышны смешки Юрия Федоровича, который был доволен своим псом». «Саша, быстро в дом. Боря у нас не любит гостей», — потянула меня за рукав Серафима Григорьевна, но я ее остановил. «Ничего, надо познакомиться», — ответил я, продолжая смотреть в глаза собаки. Пару секунд спустя Боря опустил голову и подошел ко мне. Огромный черный пес обнюхал меня, коснулся влажным кончиком носа моей ладони и сел рядом. «Не может быть! Первый раз такое вижу!» «Ты прям понравился ему?» — улыбнулась мама Тоси. Я слегка погладил Борю и посмотрел на Юрия Федоровича. За все время он ни разу не поежился под порывами холодного ветра. На лице его читалось, что он так и хочет со мной остаться один на один. «Пьешь?» — спросил у меня Белецкий-старший, обойдя и став рядом. «У двери в дом я видел, как мне машут Тоси и Серафима Григорьевна. Только бы я ответил нет». «Как все?» «О, подготовленный, значит. Ну, тогда пошли в гараж». Здесь запричитала Тося. Ей вторила и мама. «Да что же то такое? Мальчик только что приехал, и как ты встречаешь?» «Так, женщина, молчать. Я знаю, что делать. Мы наедине поговорим. А вы пока стол давайте накрывайте». Буквально скомандовал Юрий Федорович. Я пошел за тестем, показывая женщинам, чтобы не переживали. «Пока ничего сложного в общении с папой Тосей не было. Меня больше настораживает, что он затаил обиду на Клюковкина. Причем не на предыдущего Сашку, а именно на меня. Это ж надо было мне так обидеть Тосю, что она сюда приехала вся в расстройстве, а потом еще и в Афганистан поехала». Мы вошли в гараж Юрия Федоровича. Он закрыл за нами дверь и сразу же включил свет. Я смог разглядеть внутреннее убранство мужского уголка. Центральное место здесь занимал мотоцикл с коляской Днепр черного цвета. «Хорошая модель», — сказал я, проводя рукой по сиденью мотоцикла. «Увлекаешься или как? Что знаешь про этот аппарат?» — спросил Юрий Федорович. «Немного». «Это модель мт 1036 мощность двигателя 36 лошадей, максимальная скорость 105 км в час, КПП МТ-804 задней скоростью, топливный бак 19 литров, сплошное сиденье, природная панель, карбюратор с увеличенным диффузором, модернизирован распредвал, введен стояночный тормоз на руле». Юрий Федорович был невероятно удивлен. «Все же не всегда путь к сердцу и уважению лежит только через стол и выпивку». «Эх, молодежь, лет через десять посмотрим. Мне вот пришлось запасной аэродром тут организовать. Холодильник-сарай — это тебе не то, что в погребе. Не от хорошей жизни». Открыв дверцу своего схрона, Юрий Федорович строго-настрого указал, чтобы я держал рот на замке. Надо признать, у Белецкого был очень хороший набор продуктов и горячительных напитков. «Если вас выгонят месяц, продержитесь спокойно», сказал я, кивая на замороженное сало. «Да, вообще схрон в тайге — первое дело. Вдруг чего, а у тебя запас стратегический есть», — объяснял мне Юрий Федорович. Здесь же на небольшом столике появилась нарезка сала, овощи и небольшой флакон. «Так, ну, давай. Значит, а ты чего налил-то, как украл? Давай по полной!» — кивнул он на стакан. «За ваше здоровье!» — сказал я и шумно выдохнул, прежде чем все выпить. «Вот правильно. А то, если не принять на душу, дальше разговор пойдет не так гладко». Юрий Федорович, в отличие от меня, употреблял тройными порциями. Через минут двадцать он уже заметно подобрел. «Сашка, я тебя предупредил, чтобы ты от точки не ни, ни, а то пеняй на себя», сказал папа Антонина и показал мне волосатый кулачище «Дочка писала, что ты на войне был или не был». «Был. Новые образцы вооружения испытывали. А я в сорок втором на быках ящики с патронами таскал в Сталинград. Страшновато было, но куда деваться. Ой, четырнадцать лет было». Юрий Федорович предался воспоминаниями о войне. Про себя я подумал, как в те роковые годы можно было вот так на быках переводить патроны. Вспоминая свое прошлое, я задаюсь вопросом. «Наше бы поколение смогло бы так же в четырнадцать лет». Закончив о войне, Юрий Федорович перешел к рассказам об Аме. То, как волков гоняли, то, как вышел ночью в туалет, не захватив с собой ружье. По традиции, закону подлости он столкнулся с медведем. «Ну, я думал, все уже. Косолапый-то здоровый, зараза». «И как же вы смогли спастись?» — поинтересовался я. «Ай, я брюки не успел застегнуть. Ремень резко вытащил, в руке перехватил и шандарахнул прям промеж глаз пряжкой. вот дальше ну чуть я руй и бью бью яру хорошо ремень у меня был мощный солдатский с квадратной пряжкой а пряжка еще и свинцом залита. оружие всегда с тобой получается хочешь костет, хочешь кистень. жаль теперь вот на пузе ремень не сходится весело засмеялся юрий федорович а медведь ушел сначала а потом еще несколько раз приходил но уже днем и тоже к туалету «История, так сказать, веселая, но дальше было еще веселее. Знаешь, если бы я встретил несколькими годами ранее того другого Сашку, который мою дочь обидел, то, вот не задумываясь, подстрелил бы его. Смотри, что у меня еще есть». Далее Юрий Федорович похвастался своими ружьями, и это был не самый спокойный момент. Когда передо мной оказались несколько двух стволок, было волнительно, еще и коробка с патронами была недалеко. Тоз бм Мое любимое. И на кабана ходил, и на зайца с ней. А вот лося однажды подстрелили из этой штуки». Тут передо мной появилось другое ружье. Это был тоз 55 Двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов, так еще и с оптическим прицелом. «Вещь, а? Ну, как тебе?» Спросил у меня Юрий Федорович, но тут нас в очередной раз позвали в дом. «Предлагаю переместиться». «Ладно, столик оставляем, ничего здесь не пропадет». В доме нас уже ждали, стоял приятный запах еды, а женская половина нам приветливо улыбалась. Серафима Григорьевна начала слегка возмущаться, поскольку Юрий Федорович принес с собой из гаража ружье ТОС-55, даже взял охотничий пояс. «Саш, ну как?» — шепнула мне Тося, пока Юрий Федорович ушел в комнату. «Нормально, контакт установлен. Не все так и плохо, кроме того, что у меня складывается ощущение обмана. Я не хочу вводить твоих родителей в заблуждение. Нужно сказать правду. Не к добру начинать знакомство с лжей». «Ты что, ты что, не дури!» — взволнованно сказала Тося. «Не боись. Все хорошо будет. Бывает, что люди ссорятся, расходятся, потом мирятся. Не убивать же из-за этого. Твой отец хоть суровый, но довольно адекватный мужик». Ой, ты его совсем не знаешь. Когда он выпьет, у него совсем мозг отключается. Он не контролирует себя, понимаешь? Вот зачем он в дом ружье с собой принес, а? Не знаешь? Я вот тоже бьюсь в догадках. В общем, не буди лихо, пока оно тихо. Не нужно ему знать, что тот самый Сашка, который меня бросил, это ты. В комнате, в которую ушел Юрий Федорович, что-то загрохотало и началась возня. Антонина широко распахнула глаза и подскочила на ноги. Даже и договорить не смогла, поскольку из комнаты вышел Юрий Федорович. Ружье у него по-прежнему было в руке, а вот в другой была газета.